«Ну что, доволен?» — наконец мрачно спросил голос. «Расскажи мне про блюз!» — вместо ответа попросил я. «Блюз?» — переспросил голос. «Почему тебя интересует блюз?» Я вздохнул, потому что с него все началось. Из-за него я тут и оказался. «Почему уходят именно музыканты? Почему блюз?» Почему именно этот стиль? Потому что это не стиль. Настоящий блюз может быть чему угодно. Потому что блюз – это не название, не слова и не музыка. Блюз – это значит спеть и почувствовать. Душа, способная страдать и сострадать. Душа, способная обречь себя на муки, но пройти и выжить – «Это и есть блюз!» «Теперь тебе понятно?» «Да, Сита, теперь мне все понятно!» Повисла пауза. «Что ты ск-казал?» спросил голос. «Повтори!» «Я сказал Сита!» Повторил я и пояснил. «Ты Сита!» «Аркадий Ситников!» «Тебя зовут Аркадий Ситников!» «Может быть», — произнес голос тоном человека, который прислушивается к себе. «Не может! Ах ты ж! Верно! Как ты догадался?» Я грустно улыбнулся. «У меня не так много знакомых, которые застряли между жизнью и смертью, а ты сейчас в коме, в больнице лежишь». «В коме», — как заворожённый повторил голос. «Если ты не врал, ты свободен. Можешь возвращаться или уходить. Иди домой, Сита. Тебя ждут ученики. Иди домой. И больше не пей с кем попало». «С «Стой, стой!» Внезапно заволновался голос. «Так нельзя, Жан, так нельзя! Я же не успел! Мне надо сказать, погоди!» Бессильный удаляющийся крик затих вдали. Я лишь успел увидеть краем глаза, как сверкающий блик перечеркнул фиолетовое небо и исчез. Я остался совсем один. Ночь миновала свой экватор. До рассвета оставалось совсем немного. Часа два, может быть, два с половиной. В июне короткие ночи. Надо было двигаться в путь. Я встал, отряхнулся, подхватил Игната в плащ, кроссовки и зашагал по берегу вверх по течению. Не было разницы, куда идти, но я шёл вверх, всё время вверх. Наверное, так надо было. Я словно знал, что там увижу. И нисколько не удивился, когда километры через три за очередной излучиной река разлилась на две протоки. И с туманом мне навстречу величественно, как десятимачтовый корабль, выплыл остров с грандиозными тополями. «Пора», — подумал я. Остановился на мгновенье, прикрыл глаза. Пора. Попробуем перепрыгнуть эту пропасть в два прыжка. Главное — не оглядываться. Я закатал штанины и двинул на Шотландию. Вода едва доходила мне до колен. Дно устилали мелкие камешки и галечный окатыш. Течение на перекате оказалось сильным. Холодные тугие струи при каждом шаге Дёргали меня за щиколотки. Но, лишь дойдя до острова, я остановился и оглянулся. На правом берегу всё покрывал туман. И в его сплошной белесой пелене я различил какие-то фигуры. Их искряющиеся силуэты словно бы стояли рядами и не двигались. И я прищурился. Что-то нехорошее творилось у меня с глазами. Не иначе зрение опять стало сдавать. Мне надоело тащить тяжёлый плащ. Я расправил его и надел, прямо так поверх куртки. Игнат был выше меня и шире в плечах. Оглядел себя. Полы плаща чуть-чуть не доставали до земли. Ладно, подумал я, сойдёт и так. Я развернулся с намерением идти дальше, и самир как вкопанный. Я по-прежнему находился на острове, но теперь я был не один. Прямо передо мной Посреди поляны обнаружилось большое кожаное кресло, а в нем, разложив на пузо старую гитару с жестянкой на проволоке,